Воскресенье, 22 декабря 1996 года. Поездка не заладилась сразу. Уже с самого утра Ральф был молчалив и задумчив. Но его настроение омрачилось еще больше, когда они в спешке пробегали в аэропорту мимо газетного киоска, где с вращающегося стенда им бросилась в глаза фотография Барбары на передовице бульварной газеты. Ральф остановился. Некоторое время в упор разглядывал фотографию, затем поспешно вынул бумажник. «Оставь!» — крикнула нервно Барбара, посмотрев на часы. «Наш самолёт может улететь в любой момент!» «На это у нас ещё есть время», — ответил Ральф. Он взял газету и передал через стойку монеты продавцу. «Похоже, твоё фото вышло очень удачным. Как можно его проигнорировать?» Фотография была действительно впечатляющей. На Барбаре был чёрный костюм, в котором она выглядела одновременно сексуальной и серьёзной. Она немного запрокинула голову и слегка открыла рот. Сзади развивались золотистые волосы. Наверху жирными красными буквами было написано «Победительница». «Вчерашняя газета», объяснила Барбара, взглянув на дату. «Фото сделали в пятницу в суде после процесса по делу Корнблюма. Я не знаю, почему она вызвала такую шумиху». Это прозвучало как оправдание, что ее разозлило. Почему она должна извиняться перед Ральфом за то, что выиграла дело и что пресса приняла в этом живое участие? Потому что Ральф находил зазорным то, что его жена была предметом крикливых статей в желтой прессе, потому что нашумевшие дела так или иначе были ниже его уровня, потому что он считал защитников по уголовным делам юристами второго класса. Ральф проводил четкую границу между адвокатами и защитниками по уголовным делам. Он, разумеется, был адвокатом, работал в авторитетном адвокатском бюро и занимался главным образом крупными делами, связанными со страхованием, которыми не интересовался никто, кроме участников процесса. Барбара защищала преступников, совершивших тяжкие преступления. И настолько успешно, что постоянно получала новые дела, которые месяцами держали общественность в напряжении. Раль зарабатывал больше денег, но Барбара была любимицей журналистов. То, что отличало каждого из них, было для другого бельмом на глазу. Когда они, наконец, уже сидели в самолете, успев добежать до своего выхода на посадку в последнюю секунду и бортпроводники начали разливать напитки, Барбара снова спрашивала себя, как и много раз в последние месяцы, когда в ее брак прокрался постоянно раздраженный тон, нескончаемая агрессия. Должно быть, это происходило постепенно, потому что она не могла вспомнить определенный момент времени. Барбара сама наверняка пропустила первые предупреждающие сигналы. Насколько она могла припомнить, Ральф уже давно говорил о проблемах. Ее взгляд опять упал на газету, лежащую на коленях у Ральфа «Победительница». Пресса такого рода всегда сгущает краски, но факт оставался фактом «Она победила» ведь она и в самом деле вытащила Корнблюма из скверной истории. Корнблюм был бургомистром небольшого городка. Не очень большая шишка, но, несомненно, человек тщеславный, поэтому он старался играть важную роль, по меньшей мере, в локальной прессе. Когда его заподозрили в том, что он изрубил топором свою девятнадцатилетнюю возлюбленную, после чего расчленил тело, история мгновенно стала известна широкой общественности. Волей случая фрау Корнблюм также впервые узнала, что муж состоял в интимной связи с девушкой из квартала «Красных фонарей», что значительно пошатнуло ее, как казалось ей, святой мир. Петер Корнблюм превратился в бедного жалкого человека, который молил о пощаде и понимании и истово клялся в своей невиновности. Позже он рассказывал Барбаре, что советовался со своими ближайшими однопартийцами, какого защитника ему выбрать. И те единодушно назвали ему Барбару Амберг, она вытащит любого. Это было, конечно, не так. Но в то же время она могла занести в свой актив целый ряд успешно завершившихся процессов. «Ты думаешь, это сделал он?» спросил Райф, указывая пальцем на небольшую фотографию Петера Корнблюма внизу страницы. Барбара покачала головой. «Ни в коем случае. Он вообще не из той категории. Но его политическая карьера загублена, и жена подала на развод. Он просто на грани отчаяния». Она взяла газету и положила её в сетку на спинке сиденья. «Не думай об этом. Мы в отпуске, и через два дня будет Рождество». Ральф вымученно улыбнулся. Первый раз Барбара начала серьёзно сомневаться в том, что это была хорошая идея — уединиться с мужем чтобы спасти их брак. Вот уже 16 лет повторялось одно и то же. Всякий раз, когда Лора Селли на несколько дней или недель покидала Уэстхилл Хаус, предоставляя постояльцам возможность за определенную плату хозяйничать в доме, это всегда завершалось бесполезными, утомительными и изнуряющими поисками чего-либо, когда она уже теряла уверенность в том, что эта вещь вообще существовала. Может быть, она гонялась за призраком? Лора обшарила каждый уголок старого фермерского дома, снова и снова возвращаясь к одному и тому же месту, наверняка зная, что за это время вряд ли там могло что-то появиться. С трудом переводя дыхание, она вылезла из стеного шкафа, в который перед этим забралась, несмотря на боли в костях, чтобы в сотый раз перевернуть там всё вверх дном. В свои 70 лет Лора уже не чувствовала себя самой молодой, к тому же на протяжении нескольких лет её мучили сильные ревматические боли, которые часто становились нестерпимыми, особенно зимой. Холодные резкие ветра, бушевавшие в долинах Йоркшира, тоже не способствовали улучшению здоровья. Ей пойдёт на пользу, если она уедет на Рождество и Новый год к своей сестре на юго-восток Англии, где такой мягкий климат. «Только бы за это время посторонние люди!» Она стояла перед шкафом, медленно выпрямляясь, тихо постановая, прижимая кисть к пояснице, и смотрела в окно на холмистые луга Уэнсли Дейла, которые летом были такими зелёными и яркими, а теперь казались голыми и серыми. Обнажённые ветви деревьев гнулись под ветром. По небу неслись низкие и плотные облака. Кружились редкие снежные хлопья — По радио сегодня утром объявили, что на Рождество здесь, в Северной Англии, следует ожидать снега. «Посмотрим», — подумала Лора, — «посмотрим. Так или иначе будет долгая зима. Здесь наверху примечание, имеется в виду верхняя северная часть Англии. Всегда долгая зима. Надо бы продать дом и перебраться в какую-нибудь тёплую местность». Порой у нее возникала эта мысль, но в то же время она точно знала, что никогда этого не сделает. Вестхилл-хаус был единственной родиной, которую она знала, ее пристанищем, островком в мире. Она была прикована к этому дому, к этой земле, пусть даже ненавидела одиночество, к холоду и воспоминаниям, с которыми срослась. Не существовало ни одного другого места, где она могла бы жить. Где же ещё искать? слух подумала Лора. В доме было множество стенных шкафов, небольших чуланов, укромных уголков. Она знала, каждая из них всюду всё перерыла и не нашла ничего, что заслуживало бы внимания. Наверное, искать было нечего. Может быть, она просто сошла с ума. Лора вышла из комнаты, спустилась вниз по лестнице на первый этаж и вошла в кухню. Здесь в печи горел жаркий огонь и пахло рождественским печеньем, которое Лора пекла перед обедом, чтобы привезти его сестре. Несмотря на то, что уже почти 40 лет в кухне была электропечь, Лора с особой любовью пользовалась железным чудовищем времен начала 20 века, на котором когда-то готовили для всей большой семьи. Она так крепко цеплялась за старые вещи, переживала такой страх – если ей приходилось расстаться с чем-то, что прежде было частью ее жизни, что, казалось, теряла часть себя. Все новое Лора воспринимала враждебно. Развитие мира она считала в высшей степени угрожающим, и любую мысль об этом старалась быстро гнать от себя. Лора поставила на плиту воду. Ей очень хотелось выпить чашку горячего чая. Потом она должна упаковать вещи и застелить постель для гостей. Они приедут завтра, в течение дня. Супружеская пара из Германии. У неё здесь ещё никогда не было немецких постояльцев. Для неё немцы всё ещё были врагами по двум мировым войнам. С другой стороны, Петр тоже был немцем. Однако о нём она не любила вспоминать и на самом деле предпочла бы принять здесь французов или скандинавов. Но ей срочно нужны были деньги. А кроме этой пары не нашелся никто, кто захотел бы снять на Рождество «Уэст Хилл Хаус». Лора регулярно помещала объявления в специальном каталоге, который предлагал в аренду загородные дома. С ее скромной пенсией она ни за что не смогла бы оплачивать многочисленные ремонтные работы, которые были необходимы, поскольку старый дом постепенно разрушался. Сдача в аренду была единственной возможностью как-то поправить положение. Хотя Лора просто терпеть не могла впускать в дом посторонних людей. Сейчас, например, надо было срочно перекрыть крышу. Самое позднее до следующей зимы. Но найти гостей непросто. Те, кто ехал на север, отправлялись в озерный край или сразу в Шотландию. Йоркшир, край горы, болот, холодных ветров, громоздких, построенных из известняка домов, привлекал не слишком много туристов. Тот, кто вспоминал о Йоркшире, Представлял себе свинцовые и угольные шахты, покрытые копотью домовые трубы и мрачные рабочие поселки в туманных долинах. Но кто знал хоть что-то о прелестных безоблачных весенних днях, когда вся земля покрывается ярко-желтыми нарциссами? Кто знал о светлой серо-голубой дымке над горизонтом в жаркие летние дни? Кто вдыхал тот пряный аромат, который приносил в долины осенний ветер? И как обычно случалось, когда Лора обо всём этом думала, в ней пробуждалась любовь к этому краю, как внезапно возникающая боль, когда перехватывает дыхание. И тогда она опять понимала, что никогда отсюда не уедет, что вновь выдержат долгие зимы, одиночество и воспоминания. Того, кого действительно любят, никогда не покидают. Это было твёрдым убеждением Лоры. Даже несмотря на сильную обиду. Возможно, даже придётся однажды вместе погибнуть, но не уйти». Чайник закипел. Лора залила горячей водой чайные листья. Уже один пряный аромат успокоил её нервы. После первого глотка это Лора знала из опыта, она станет новым человеком. «Лора и её чашка чая», — шутила всегда Фрэнсис. «Им она лечит боли в животе, судороги икроножных мышц, ночные кошмары и депрессии. Для неё во всём мире нет другого лекарства». Фрэнсис тоже любила чай, но никогда не могла с его помощью избавиться от проблем. Она предпочитала более крепкие напитки. «Хороший скотч со льдом», — говорила она, — «и мир в полном порядке». Фрэнсис могла заткнуть за пояс любого мужчину. Её печень, похоже, не имела болевого порога. Лора задёрнула тяжёлые цветастые шторы, отгородившись от наступившей темноты и завывающего ветра. Воспоминания о Фрэнсис снова разбередили ей нервы. Сейчас её опять стяготила мысль о том, что чужие люди в течение двух недель день за днём будут копаться в её вещах. Люди любопытны и обожают узнавать что-то о других. Лора знала это, так как и сама не раз заглядывала в чужие ящики. Однажды письмо, которое было адресовано супругом Ли, проживающим на противоположной стороне от поместья, ошибочно попало к ней. Полдня Лора ходила вокруг него, но все же не выдержала и открыла его над паром. К ее горькому разочарованию в нем не содержалось ничего, кроме приглашения семьи Хейвзов на праздник весны. С чашкой чая в руке Лора прошла в столовую, чтобы проверить в шкафах, тщательно намытые фарфор и винные бокалы. Старательно выглаженные и аккуратно край к краю сложенные белые льняные скатерти лежали в соответствующем ящике под сервантом. Серебряные приборы, отдельно ложки, ножи и вилки, рассортированные по размеру, располагались в бархатных коробочках. Лора удовлетворенно кивнула. Этим немцам не к чему будет придраться. Лора и здесь задернула шторы, и хотела выйти из комнаты. Всё это время её глаза были опущены, и она следила за тем, чтобы ни на секунду не позволить своему взгляду блуждать по комнате. Но, выходя из неё, всё же зацепилась глазами за угол каминного карниза и увидела стоящую там большую фотографию в позолоченной раме. Она не смогла удержаться, чтобы не подойти ближе. На чёрно-белой фотографии была изображена Фрэнсис Грей, в возрасте 17 лет. На ней была матроска, в которой она казалась очень скромной, а чёрные волосы откинуты назад. Её бледная кожа и ярко-синие глаза выдавали в ней абсолютно кельтский тип. На фотографии у неё была показная, чуть надменная улыбка, которая смущала людей, из которой она не расставалась даже в свои самые тяжёлые для неё времена, когда люди говорили, что и в самом деле не осталось больше ничего чем она могла бы гордиться. В действительности же Фрэнсис никогда не показывала своей слабости. Её неустрашимость ценили лишь немногие из окружавших её людей. Многие считали, что она могла бы вести себя скромнее и держаться в стороне. Фрэнсис и скромность. Лора чуть не рассмеялась. Она посмотрела на девушку на фотографии и произнесла. «Ты должна была бы мне это сказать». «Ты должна была бы просто сказать мне, где ты это спрятала». Фрэнсис улыбалась и молчала. Самолёт приземлился в Лондоне около 17 часов. Барбара и Ральф планировали провести ночь здесь, в отеле, и на следующее утро на арендованном автомобиле отправиться в Йоркшир. Барбара подумала, что было бы очень неплохо вечером побродить по празднично украшенному перед Рождеством городу, а потом поужинать в каком-нибудь уютном месте. Но когда они вышли из самолета, дождь лил как из ведра, и чем дальше, тем больше. И даже Риджин-стрит с ее сверкающими огнями и большой рождественской елкой не могла заставить их здесь задержаться. Совершенно промокшие Барбара и Ральф прыгнули, наконец, в такси, попросили отвезти их в Ковенд-Гарден и сумели найти последний свободный столик в Максвеллс. Там было шумно и многолюдно, но, по крайней мере, тепло и сухо. Ральф убрал со лба мокрые волосы и, наморщив лоб, стал изучать меню. «Выбери что-нибудь особенное», — предложила ему Барбара. «В ближайшие две недели придется довольствоваться моей стряпнёй, а ты знаешь, что это такое». Ральф рассмеялся но его смех показался ей неестественным. «В Йоркшире тоже есть рестораны», — предположил он. «Насколько я поняла из описания дома, мы будем находиться где-то у чёрта на куличиках», — сказала Барбара. «Поблизости какая-то деревушка, но...» Она не закончила фразу и только пожала плечами. Какое-то время оба молчали, затем Ральф тихо спросил. «Ты в самом деле считаешь, что всё это имеет смысл?» «Но ты всегда мечтал об Англии и всегда говорил, что хочешь однажды съездить в Йоркшир, ты...» «Но речь совсем не об этом», — оборвал ее Ральф. «А нас? При таком положении дел? Неужели мы действительно должны похоронить себя здесь на две недели, сидеть друг над друге, сталкиваясь со всем, что...» «Да, ведь вся беда в том, что у нас никогда нет времени друг для друга, что мы не говорим друг другу ничего, кроме доброе утро и добрый вечер. Каждый из нас живет только своей работой и понятия не имеет, что происходит у другого». «Я хотел бы, чтобы всё было по-другому, ты же знаешь». «Да», — сказала Барбара горько. «Знаю». Они опять замолчали. Потом Ральф произнёс. «Но мы могли бы поговорить и дома. Сейчас, на Рождество». «Когда же? Ты ведь помнишь, какие у нас были планы на Рождество?» Он помнил. Сочельник они должны были провести у родителей Барбары первый день праздников у его матери, на второй день поехать к брату Барбары, потом, 27 декабря, у Ральфа сорокалетний юбилей, опять семейные торжества. Кстати, эта поездка была подарком Барбары на его день рождения. В том числе и по этой причине он не мог от нее отказаться. Жена уже все распланировала, организовала, оплатила. Поговорила со многими родственниками, смягчила их досаду, объяснила ситуацию. «Разумеется, не раскрывая правду, конечно, нет, этого ещё не хватало. Видите ли, наш с Ральфом брак на грани катастрофы, и поэтому...» Нет, он представлял себе, как она всё оправдывала его желаниями и своей потребностью исполнять эти его желания. «Ральф всегда мечтал о чём-то подобном. Уединённый коттедж в Северной Англии, в Йоркшире, в стране сестёр Бронте. Его сорокалетие всё-таки достойный повод вы не находите. Вы должны это понять». В следующем году мы снова будем праздновать все вместе. «Если следующий год ещё будет для нас двоих», — подумал Ральф. Их роли странным образом поменялись местами. Барбара долгое время не замечала, что между ними что-то не так, и каждая из его попыток поднять какую-то проблему и обговорить её бойкотировалась ею. То ли у неё не было времени и желания, то ли она была слишком уставшей, а может, просто была убеждена в том, что никаких проблем не существует вовсе она, кажется, не замечала, что они видятся практически только на бегу. Но в прошлом году в какой-то момент для нее вдруг стало очевидным, что их отношения действительно зашли в тупик. И Барбара решила, что необходимо немедленно что-то предпринять. Привыкшая быстро улаживать проблемы и преодолевать сопротивление, она забронировала поездку в отдаленный уголок Йоркшира, где в течение двух недель им не помешают ни родственники, ни друзья, ни служебные обязанности. Барбара Просто ошарашила Ральфа этим решением, что было вполне в ее духе, но ужасно злила его. Ему казалось, будто она дала стартовый выстрел. Цель спасения брака. Время — две недели. Он чувствовал себя конкурсантом на телевизионном шоу. «У вас ровно 60 секунд!» В последние годы, когда ему казалось, что он может остаться один, у него перехватывало дыхание. «Может быть, просто исчезла вера в то, что может что-то измениться?» Сейчас он не хотел больше говорить. Он не хотел просить о чём-то, что она ему всё равно не может дать. Барбара погрузилась в меню. Её тихое бормотание выдавала сосредоточенность. Она всегда и всё делала с чрезвычайной концентрацией. Если работала, рядом с ней могла разорваться бомба, и она даже не подняла бы глаз. Когда она работает, подумал Ральф с горечью, я мог бы умереть рядом с ней, и она этого даже не заметила бы. Он осознавал, что вот уже некоторое время испытывал жалость к самому себе, но серьёзно не пытался что-то с этим сделать. Время от времени ему было полезно потрепать свою психику и уверить себя в том, что живётся ему довольно скверно. Барбара подняла глаза. «Ты уже что-то выбрал?» — спросила она наконец. Ральф вздрогнул. «О, извини, что-то отвлёкся. Здесь есть закуска на две персоны. Подумала, что мы могли бы взять её на двоих». хорошо «Правда? Ты не обязан, если не хочешь, найду что-нибудь ещё?» «Барбара, я вполне в состоянии сказать о том, что чего-то не хочу», возразил Ральф чуть резко. «Всё в порядке. Что ты сразу наезжаешь на меня? Иногда у меня возникает ощущение, что ты намеренно предоставляешь мне свободу действовать, дабы потом утверждать, что я сделала по-своему. Но это ведь абсурд». Они смотрели друг на друга. Всё как обычно. Ее слишком часто подавляемая агрессия находила выражение в каком-нибудь пустяке. И, казалось бы, безобидная ситуация грозила превратиться в крупную ссору. «В любом случае», — сказала Барбара, — «я не буду брать эту закуску на двоих. Я выберу себе что-нибудь другое». Она знала, что ведет себя по-детски. Но она этого хотела. «Может быть, ты и права», — подхватил райф «Почему мы должны делить закуску?» если нам нечего делить даже в жизни. Какая глубокая мысль. И какая остроумная. А как иначе я должен реагировать на твои странные капризы? Ты вообще не должен реагировать. Просто не слушай меня. Думал, мы уехали на две недели, чтобы я тебя слушал. Возразил Ральф холодно. Барбара ничего не ответила. И снова погрузилась в изучение меню. Но на сей раз она не могла сосредоточиться и едва воспринимала то, что читала. Райв понял это по её злым глазам. У него и самого пропал аппетит. Когда к ним подошёл официант с карандашом наготове и стал терпеливо ждать, глядя на них. Он вздохнув сказал: Мы ещё не выбрали.